Глава 2 Следующий день выдался теплым и солнечным. и Едва позавтракав семья Дегати отправилась в парк. ладжа одела астрид и ненадолго зависла перед шкафом. В Паргароне у нее обычно не было поводов наряжаться. Из демонов постоянно одежду носят только бушуки и ларитры. но у ларитры одежда часть их дыма. Она иллюзорна, как и они сами. Зато бушуки, эти деловые рогатые карлики, обожают щеголять в пышных вычурных костюмчиках и платьях, если это бушучки. В Паргороне они настоящие законодатели моды. Ну и что, что кроме них это интересует только простодемонов. А вот насчет Фархиримов Лахджань была уверена. Но они бывшие люди, так что одежда им точно не чужда. В те редкие разы, когда она видела подобных себе, раз... Ладно, она всего лишь раз видела подобного себе после того, как оставила матерь демонов, да и то случайно, почти мельком. Как так получилось вообще, что за столько лет они практически не пересекались? Во дворе с Хальтрекорока никто из ее сородичей ни разу не заглядывал ни на балы, ни на шоу, ни по делу какому-нибудь. Мазакрес их нарочно, что ли, разводила в разные стороны? Ладно, это теперь не важно. Зато Фархирим одежду носил, специального фасона для крылатого существа, но на нем она смотрелась очень органично. У ладжи такой не было, и поэтому она подолгу иногда копалась в ателье и магазинах, ища такое, в чем можно безболезненно сделать дырки. С отверстием для хвоста проблем не было, в мистерии живут крысолюды и филины, так что всегда можно найти подходящую юбку или платье, но крылья, разве что не Но в мистериях практически нет, и одежду для них ладжа никогда не видела, а гарпи, апениды или хамендарги одежду не носят. Конечно, с нее могла снять мерки швия, да и Халайнен прекрасно владел иглой, но ладжа иногда любила пошопиться, просто прийти в лавку и купить обнову, это же так приятно. И разумеется, с ее ме она могла попросту убирать крылья, но постоянно поддерживать метаморфозу – это можно, конечно, никаких проблем – но это примерно то же самое что ходить постоянно жмуре один глаз делать это без необходимости Лакджа не собиралась поэтому у нее появились специальные блузки на завязках с открытой спиной главное не разожраться иначе то что сейчас выглядит как милые завязочки на спине будет выглядеть как веревочки стягивающие свиную колбасу подслушавший последнюю мысль дегати громко фыркнул Лакджа начала думать тише. О переезде в Валестру она ни разу не пожалела. Сказочно красивый и уютный город на берегу океана. Чем-то он напоминал Хельсинки, только более теплый. Наверное, тем, насколько здесь спокойно, безопасно и гостеприимно. Старинные дома, много маленьких лавочек, повсюду зелень, а люди во всем мире мечтают здесь жить. Ведь мистерия ни с кем никогда не воюет лежит на особицу и обладает множеством чудес, которые за ее пределами либо отсутствуют, либо стоят больших денег. Только здесь, в каждом доме, есть стеное дальнозеркало. Погоду контролирует специальная служба, почти любые болезни излечимы волшебством, а у каждого ребенка доступ к превосходному образованию и высочайший шанс поступить в клеверный ансамбль. Конечно, если у него есть дар. Население тут очень разношорстное, эта страна показывает чудеса толерантности. Тут рады всякому, если у него есть деньги или диплом волшебника, а лучше и то и другое. Может быть, демонам рады в меньшей степени, но их тоже терпят, пока они никому не досаждают. У Ладжи есть специальный паспорт волшебного существа, так что она не зависит от мужа. Ладно, немного зависит, но в терпимых пределах. Развлечений в Валестре тоже хватает, полны полно волшебных театров, картинных галерей и музеев с чудесами со всего света. Интересно, как они сюда попадают. Зверинец при клеверном ансамбле – любимое место детворы, а на пляжах летом не протолкнуться от купающихся. Но сегодня семья Дегати почти полным составом пошла гулять в парк. Впереди всех бежал пес тефон, над головами летел попугай мати, у ног майно семенил кот Снежок – А чуть позади трусил конь Сервелат, который немного недолюбливал ладжу с тех пор, как узнал, что значит Сервелат. Когда она давала ему имя, то не думала, что приживется, и уж тем более не думала, что однажды сама станет частью этого звериного сообщества. «Ну, — Но тебя не зовут Сервелатом. — Да ладно, давай тебя переименуем. — Не надо, я привык. Но мне жилось лучше, когда я не знал, что это значит. — Роскошный парк. Даже скорее дендрари огромный ботанический сад, разбитый к югу от города. Нет ничего лучше, чем начать добрый день с тем более в северном полушарии Парифат. Новый год встречают в последний день лета, так что погода просто восхитительна. Астрид бежала впереди родителей, пытаясь обогнать пса. У нее были хорошие шансы, потому что Тифон трусил медленно и не очень старательно. Но слишком далеко она не убегала, потому что шлейка натягивалась и Астрид шлепалась. «Может, отпустишь ее?» – спросил Дегатти, когда девочка шмякнулась в очередной раз. «С крыши ты ее снимать будешь?» – осведомилась жена. «Я умею летать. У меня, знаешь ли, могут быть крылья птицы или демона». Лакджа прищурилась. Дегатти до сих пор иногда по-детски радовался, что у него такой особенный фамильяр. Жена посмотрела ему прямо в глаза, для чего пришлось встать на цыпочки. дыгати выше где-то на полпальца. Он довольно высокий для человека, особенно учитывая, что у них тут средневековье. Хотя средневековье, средневековье рознь. Мистерицы отлично питаются, едят много рыбы, мяса, молочных продуктов, да и солнцем не обделены. Остров хоть и в умеренном поясе, но климат очень мягкий и теплый. Ну из чего бы им быть низкорослыми. По меркам мистерии ее муж просто выше среднего. На прогулке это хорошо заметно, то и дело кто-то проходит мимо, кивает. Мама! «Мама, можно купаться в фонтане?» «Нет!» – крикнула Ладжа, раскланиваясь с какой-то семейной парой. «Ты слышал?» – воскликнула Астрид, залезая в фонтан с головой. «Это запрещено!» Она вытащила с дна мертвого голубя и принялась его отчитывать. Пара, с которой раскланивалась Ладжа, немного ускорила шаг. «Астрид, он мертвый!» – крикнула Ладжа. «Он утонул!» «Вот видишь?» Что делают с теми, кто купается в фонтанах?» – сузил глаза Астрид. «Ты сам виноват. Теперь ты мёй твой!» Дегати принялся отнимать у нее расползающегося голубя, но Астрид не отдавала. Но Астрид не отдавала. Лакджа пыталась загородить их от прохожих, которые шли мимо и невольно поворачивали головы. До ее демонических ушей донеслось приглушенное. «Это Майна Дегати, лауреат премии Бриара. Ого, а кто это с ним?» «Жена». «Но разве она не демон?» «Демон». Дегати всегда была болтусом, а теперь еще и женился на Паргоронской демонице и удочерил ее ребенка. «Тоже демоненка?» «Да, дал свою фамилию. Гурим там, наверное, превратился в Драуга и скребется в фундамент. Да уж, при жизни он бы такого позора не перенес». Лак -Дже захотелось провалиться сквозь землю. Ну да, на них с мужем иногда косо смотрят. Да, он лауреат премии Бриары и всех восхищает, что он завел такого могущественного фамильяра. Но все равно они эксцентричная семейка, даже по меркам мистерии. А уж где-где, а тут всяких чудаков хоть отбавляй. Ну посмотри на себя, отчитывал дочь Майна. Все платье в грязной воде. Ты теперь не похожа на принцессу, заметила Лакджа. Ты похожа на дочку вонючего храка. Нет! залилась слезами Астрид. Она не знала, кто такие храки, но сразу поняла, если кого-то называют вонючим, то сравнение не в твою пользу. Дегати вздохнул и потер руки в жесть енота-полоскуна, и Халайнен остался дома, но такие простые фокусы его человек мог делать без близкого контакта. Платье Астрид сразу очистилось и даже заискрилось, а улыбка стала сияющей, как только что отчеканенный серебряный дайк. «А где голубь?» – завертела она головой. «Улетел», – сказал Дегати, «Просил тебе передать, что он все осознал и больше купаться в фонтанах не будет. И тебе не советует». «Я не купалась», – возразила девочка. «Это была спасательная апиация. В свои четыре года Астрид говорила почти безупречно, но на букве «Р» еще иногда пасовала. Но, по крайней мере, она действовала из лучших побуждений. Пожалуй, целью было не спасти голубя, а подоминировать над ним, используя букву закона, но и это уже неплохо для демоненка. Вот Лакджа для демоницы вела себя очень хорошо, просто прекрасно. И даже не только для демоницы. Она поправила мужу воротник и посадила дочь себе на шею, избавив от шлейки. «А тебе можно сейчас напрягаться?» – спросил Майна бережину под руку. Месяц только второй или третий, да я и не напрягаюсь. Она действительно не испытывала физических неудобств. Почти никогда. Чтобы высший демон их испытал, его надо целенаправленно пытать или поместить в очень агрессивную среду, в которой большая часть смертных погибает моментально. Таковы не только демоны, но и титаны, джинны, драконы, словом, все бессмертные создания. Но забота мужа все равно оставалась приятной. Люди запросто могут жить и без вежливости, без пожеланий доброго утра и приятного аппетита, но жить в мире, где никто друг другу это не говорит, потому что, видите ли, от пожелания утра добрым не становится. Было бы менее уютно. Они с мужем еще и разделяют мысли. Не все и не всегда, а то бы давно спятили друг от друга. Скажи, мы спятили? Нет, я бы заметил. Психи не замечают момента, когда становятся психами. Ну, ты бы заметила. Мы бы спятили совместно. Это же так работает с фамильярами? Вовсе нет. Я точно знаю случаи, когда Макс спятил, а его фамильяр нет. То есть Макс спятить может. Он спятил не из-за фамильяра. Фамильяр, наоборот, его спас. Но ладжа все равно периодически ловила обрывки мыслей, которыми муж делиться не собирался. Сейчас, например, она поймала беспокойство насчет бороды – Дегати начал ее отращивать в прошлую луну и переживал, идет ли ему. «Кстати, борода тебе очень идет», – заметила Ладжа. «Правда?» – аж просеял муж. «Я подумал...» «Лягушка!» – спрыгнула с маминых плеч Астрид и спланировала к озеру на распахнутых крыльях. Но она продумала не все. «Ну мы же только высушились», – всплеснула руками мама. «Я вафель купила, а ты измазалась». «Вафли?» Астрид и Тифон обернулись к Лагдже. Они перемазались в тине, и пес выглядел виноватым, а Астрид ужасно довольный. Впрочем, виноватость пса тоже не была искренней. Он лишь скорчил соответствующую мину, как делают все собаки. Но Лагдже ощущала его эмоции и чувствовала фальш. Она села на резную лавочку и развернула бумагу. Муж как раз зацепился языками с каким-то коллегой, тоже из Униониса. «Кобрин, кажется». Его фамильяр обвивался вокруг шеи хозяина, а змея Дегати высунулась из рукава, получив возможность пообщаться почти что с сородичем. Лакджа. Лакджа. Так, это мысли не мужа. Лакджа как раз вкусила горячую чинскую вафлю, завернутые в бумажные пакетики, они были начинены разными вкусными начинками. Себе Лакджа взяла с курочкой, остальным уже раздала, и пес свою мгновенно слопал. Лакджа ладжа «Что?» В мыслях проступило раздражение, и пес втянул голову в плечи. Но оторвать взгляд от вафли было выше его собачьих сил. ладжа пристально уставилась, и он отвел взгляд. Стоило я опустить глаза и поднести вафлю к рту, как раздался тоскливый, даже не скулеж, а свист. Огромный боевой фамильяр, способный разорвать демона, смотрел на вафлю взглядом голодного кутенка. «Ладно, я уже не хочу». Развернула бумагу Лакджа. «Бери, если совести нет». Совести у пса не оказалось, и Лакджа подумала, что фамиляры вообще-то получают частицу души своего мага. Если задуматься, то у всех фамиляров Дегати есть что-то общее. Они неуловимо похожи на него самого. «Эй!» Дегати обернулся и окликнул. «Лакджа, подойди, мэтр Емитхим хочет познакомиться». «Сейчас». «Астрид, я слежу за тобой». Не упадив пруд, Астрид прыгала на мостках, проверяя их прочность. Другим детям игра понравилась, и мостки тряслись, плюхая водой. Вода пукает! Счастливо заорал какой-то тролленок. Его единственного папа не только не ругал и не пытался отвести за руку, но и немного подбадривал. Лакжа смирилась с тем, что дочь в третий раз придется чистить и улыбнулась Мэтру и Медхиму. На чешуйчатой морде человека-ящера ничего не отразилось. «Ну, конечно же, он кобрин, они почти не используют мимику для общения, только звуки движения тела и капюшона». «Очень приятно познакомиться, Мэтр», – вежливо сказала Лакджа. Потрясающий. И даже не потребовалось укращения, я впечатлен. О, извините мои манеры, меня переполняют эмоции». «Да ладно», – сказала Лакджа, сились отыскать на бесстрастной змеиной морде хоть какой-то намек на чувство. «Конечно!» Для униониса это, пожалуй, величайшее достижение со времен, собственно, со времен первого фамильяра. Дегати стоял надутый, как павлин. Лакже хотелось сказать, что черта с два бы у него вышло, если бы она крайне не нуждалась в этом, чтобы спастись. Но она не стала портить мужа настроение. В конце концов, для смертных волшебников это действительно крупное достижение – закабалить очередную закромочную тварь. Да ну тебя, ты не понимаешь. Ты можешь использовать ее демоническую силу? жадно спрашивал Еметхим. Мы работаем над этим, уклончиво ответил Дегати. Если я когда-нибудь засяду за монографию. Коллега, что значит, если? Опешил Еметхим. Вы ее что до сих пор не начали? Это я не побоюсь этого слова, преступно с вашей стороны. Я до самого локотеля дойду. Вы же не можете заставить кого-то писать научную работу, опешил теперь Дегати. «Я не могу», – согласился и Хим, – «а Локотели сможет». «Да ладно вам, мэтр, улыбнитесь, я же пошутил». «Ха-ха», – растянул губы в улыбке Дегати. «Ну прощайте, коллега, а то у нас дочь тонет». Лакжа уже вытаскивала астрит из пруда, та наглоталась воды, но была счастлива. Танутина, разумеется, не собиралась, просто, кажется, проверяла, поместится ли пруд в ее рудиментарном анклаве. Не поместился. Не так уж он и велик. «Не могу поверить, ты хвастался мной, как трофеем», – ворчала Ладжа, выливая из Астрид воду. Она перевернула дочь вверх ногами и держала коклейку. Воды в Астрид оказалось много. Возможно, с возрастом ее анклав все-таки расширяется. «Долго льет», – сказала Ладжа и немного покрутила хвост Астрид. Напор усилился. «Из-за вас у меня дочь мокрая», – подошла к ним разодетая волшебница. «Что ж вы за детьми-то не следите?» «За вашими?» моргнула ладжа «Зачем мне ваши дети? Моя дочь бы не полезла в воду, если б не видела, как ваша, а...» «С добрым днем!» – поздравила она так, будто прокляла, схватила собственную дочку за лапку и потащила прочь, не обращая внимания на жалобное мяуканье. «Астрид, ты подаешь плохой пример смертным?» – хмыкнула ладжа Астрид не слушала. Она вырвалась, отряхнулась и побежала к деревьям, хлопая крылышками. Ее выводили погулять все чаще и чаще, но пока еще недостаточно часто, если вы спросите Астрид. «Астрид, стой! Не забегай далеко!» – крикнула вслед мама. «Нет, нет, только не взлетай, не надо!» «Ладно, взлетай, но не разгоняйся!» «Ладно, разгоняйся, но не лети к деревьям, набьешь шишек!» «Ладно, но теперь не реви!» Но Астрид ревела. Налиту она врезалась в дерево, и это оказалось больно даже для демоненка. Она же, по сути, сама себя ударила. Теперь она сидела, потирала шишку, громко плакала и пыталась убить дерево. Но демоническая сила у нее была еще маленькая, как она сама, так что дерево презрительно жило дальше. Подошедший Дегати поднял ее, отряхнул и призвал на этот раз способности кота. «Не-не-не, пусть поболит», – остановила его Лакджа, – «а то она опять не усвоит урока. Ей полезно знать, что при столкновении с твердой поверхностью на большом ускорении страдает более мягкий предмет, то есть...» «Ты, Астрид!» Астрид заревела еще громче. Обида оказалась больнее боли, и она уж постаралась реветь так, чтобы у всех вокруг пошла ушами кровь, а разумы погрузились в кромешный ужас бытия. Стоящий совсем рядом Дагати что-то даже почувствовал, вздрогнул и сказал жене, «В будущем надо что-то с этим делать. Я все делаю сейчас» пожала плечами Лакджа, беря Астрид под мышку. Та повисла кулем и реветь перестала, чтобы все убедились, что она умерла от горя. «Бедная Астрид!» – всхлипнула Астрид. «Встретила?» – конец. «Да, обидно!» – посочувствовала Лакджа. «Мертвецы землянику не едят. но ну, ничего, нам больше достанется». Астрид мгновенно воскресла и перестала плакать. Она еще не умела подолгу лелеять обиду, и обещанная земляника моментально вытеснила из памяти противное дерево и черствость матери. Лоточница с любопытством смотрела на весь этот цирк. Она постоянно видела капризных детей. Это парк, сюда все время приводят малышей. Среди них есть дети из самых разных стран, самых разных видов, самого разного достатка. Она видела тут даже маленьких драконят. Теперь вот выяснилось, что демонята тоже любят землянику. Ну что тут удивительного? Землянику любят все. Когда я въесту, я буду есть только землянику. Доверительно поделилась с отцом Астрид. Всегда. И что, даже курочку не будешь? Астрид задумалась. Ладно, еще курочку. Сделала она одолжение. А шоколад? Астрид застонала. Да что ж это так сложно жить-то? Ладжа смотрела на Астрид и размышляла, все ли маленькие фархиримы настолько прожорливые и шебутные. Может, дело в ее биологическом отце? На маму-то она не очень похожа. Нет, дети вообще не всегда похожи на родителей. Она могла пойти в кого угодно. Какой вот в юности была Мазакрес? Может, если бы матерь демонов могла передвигаться, она бы точно так же носилась везде, как Астрид? Астрид, кстати, опять унеслась. Перемазав лицо земляник и став похожа на маленького вордалака она решила взять от сегодняшнего дня все. Дегати смотрел ей вслед спокойно. Поначалу у них с Астрид были сложные отношения. Иногда он просыпался от того, что маленький демоненок сидел на нем и пытался задушить. Астрид не очень нравилось делить любовь матери с кем-то еще. Но постепенно они претерпелись друг к другу, Майна перестал запираться на ночь, а Снежок и Тифон перестали караулить по очереди. Девочка поняла, что у нее теперь есть не только мама, но и папа, видимо. Со временем она стала его так воспринимать. Он, конечно, многое запрещал и наказывал за всякие пустяки, вроде попыток откусить ему пальцы, но и баловал тоже. С этим еще можно было жить, так что кусаться Астрид со временем прекратила. Сложнее всего оказалось приучить ее носить одежду. Тут она была упорно почти та же, как все гетшедарии. Сказывалась отцовская кровь. Ее это раздражало на подсознательном уровне. Но в конце концов астрид смирилась и с этими условностями мира смертных. Правда, из-за крыльев и хвоста ей одежду приходилось шить такую же специальную, как матери. Но если не считать этих дополнительных деталей, да еще кошачьих когтей, малышка мало отличалась... От человеческих девочек. Кожа лилового оттенка, до да глаза золотистые, а больше ничего. Заметно все-таки, что фархеримов делали из людей. Технически Астрид Вайли, так называют детей кхетшедариев и других высших демонов, но официально она хальт. Дегатя аж перекосил от этого слова. Ее биологический отец, насколько же он все-таки тщеславен и самовлюблен, что целой разновидности метисов дал свое имя. Но это теперь официально, увы. Астрид – единственный хальт во вселенной, пока что, но Лориттер уже зафиксировали это в своих документах, а учитывая любвеобильность к и привлекательность в Астрид вряд ли надолго останется единственной в своем роде. Фу, зачем он вообще об этом думает? Пока дыгать об этом думал, Астрид, кажется, наконец утомилась. Она перестала носиться как оглашенная, перестала перепархивать с дерева на дерево и вернулась к родителям. Нет, она продолжала бегать и скакать вокруг них, но уже немного без огонька. Просто потому, что когда она еще окажется в таком огромном и интересном лесу с кучей зверей и сладостей? «Смотри, мам, зайчик!» – ткнула она пальцем. «Да, Астрид, зайчик!» – кивнула Ладжа. Смотри, смотри, мам, он убегает, а можно его съесть? Нет, Астрид, нельзя есть то, что живое и дышит. То есть сначала надо убить? Да, и освежевать. Пап, пап, дай ножик, затрясла догати девочка. Ты как-то неправильно дочь воспитываешь, сказал волшебник. В смысле, что не так? А, да, точно, Н не надо убивать этого зайчика, Астрид, вдруг он чей-то, может он тоже фамильяр, как вот Тифон или чей-то питомец нельзя трогать чужое». «Ясно», – закусила палец Астрид. «А если ничейный?» «Зачем вообще обижать зайчиков?» – спросил Дегатти. «Астрид, им же будет больно и обидно. Тебе бы было приятно, если бы тебя обижали». «Нет». «Вот и зайчику неприятно». «И что? Зайчик же не я?» Астрид, непонимающе, уставилась на отца пристально, и от этого взгляда у Дегатти прошел по спине холодок. «Нехорошо делать другим неприятно», – настойчиво сказал он. «Почему?» «Потому что... потому что тогда они тебя накажут», – попытался подобрать понятные демону аргументы Дегатти. «Зайчик меня не накажет. Зайчик ничего не может». «В этом мире есть те, кто наказывает тех, кто обижает зайчиков», – немного запутанно объяснил Дегатти. А, «А если я буду сильнее их?» ладжа помоги, я не готов к воспитанию демонят. Я не могу объяснить вещи, которых не понимаю сама. Демоны, ты же была психозри... Ну, кем ты там была, помоги. Да я не помню ничего. Ну ладно, попробую. Астрид, сейчас я тебе все объясню. Взяла дочь на руки Лакджа. Ты попробуй делать другим приятно. Все любят, когда им приятно. Вот увидишь, со временем тебе самой станет приятно от того, что другим приятно. Астрид попыталась осознать эту сложную мысль. Ей было всего 4 года, но все же она сразу нащупала слабое место. «А если мне приятно, когда другим неприятно?» Поковыряла она в носу. Ладжа деликатно вытащила палец Астрид из носа и доброжелательно сказала. «Если тебе приятно, когда другим неприятно, значит ты плохая и невоспитанная девочка, и тогда тебя не будут любить. А ты же хочешь, чтобы тебя любили?» Да! Лучезарно улыбнулась Астрид. «Меня будут любить все! Меня будут обожать!» У Ладжи слегка дернулся глаз. Астрид иногда чересчур походила на биологического отца. Но эту мысль девочка усвоила, и Ладжа продолжил воспитывать ее так, как воспитывают психопатов. У демонят очень плохо смпатии, они глухи к чужой боли и страданиям. Обучая их правильному и неправильному нужно давить не на чувства, а на рациональное, объяснять, что общество есть свои правила, если хочешь успешно в него встроиться, не умереть слишком рано и достичь высот им нужно следовать. И не только законам, обычаям и этикет, но и в целом быть симпатичным для окружающих. Как минимум вести себя так, чтобы социум не испытывал к тебе ненависти, а как максимум, чтобы испытывал к тебе любовь. Астрид. Если гладить зайчиков, кормить их морковкой и не обижать, все будут думать, какая милая девочка с милыми упитанными зайчиками. Давайте дадим ей шоколадку, говорила Ладжа. А если душить зайчиков и делать гирлянды из их кишок, все будут думать, какое отвратительное маленькое чудовище. Давайте убьем его, пока не выросло. А, -а, а поняла, наконец, Астрид. «Мне, кажется, не стоило делать такие детальные сравнения, но вроде бы сработало». Ладжа тоже надеялась, что сработала. Ей хотелось, чтобы Астрид пошла в нее, чтобы в ней сохранилась та высокоморальность, которую Ладжа в себе тщательно пестовала. Да, она очень высокоморальна в сравнении с большинством демонов. Дегати пристально на нее уставился. «Да, именно так». К тому же Астрид растет среди смертных, а вовсе не в темном мире. Приемный отец ее искренне любит. Ладжа это несколько раз проверяла в его мыслях. И у нее есть мелуча Салары. Астрид, кажется, не помнит о его существовании. Это пока только к лучшему, учитывая, что единственный демон поблизости – ее собственная мама. Но однажды демонице придется сказать «Дочь, садись, я должна тебе кое-что рассказать». Дегати и Лакджа уселись на скамейку. Время перевалило за полдень, пора уже обедать, но еще полчасика посетить можно, тем более, что они накусочничались в парке с этими вафлями и земляникой. «Мир тебе, Майна!» – раздалось над ухом. «Какая неожиданная встреча!» Дегатти аж вздрогнул, но тут же сообразил, что голос доносится не из перстня. Вератор стоит перед ним во плоти. «Эх, Майна, Майна!» – укоризненно сказал он, садясь рядом на скамейку. Вот знал я, знал, что закончится наша дружба, когда ты покинешь клуб холостяков. Когда мы в последний раз вместе выпивали? Совсем забыл друзей. Хожу теперь в шесть элементов один. Шесть элементов? Это где большие ставки? Сразу подобралась Лакджа. Он туда больше не ходит. Вератор покачал головой, наклонился к другу и сочувственно прошептал. Майна, если исчадие Паргарона контролирует твою жизнь и разум, Подай простой знак, покрути перстень. «Ничего, я его не контролирую», – ответила Ладжа. «Не трогай перстень, не трогай, не позорь меня, и вообще я пойду». Дегать осклабился, глядя вслед оскорбленной жене, у той уж хвост вскинулся от возмущения. «Да, майна, взвалил ты на свою голову ворох проблем», – сказал Вератор, когда демоница подчеркнуто отошла на несколько шагов. «Что тебе обычной-то женщины не нравились?» «Я тебе много еще должен», – спросил Дегати вместо ответа. «Почти все», – широко ухмыльнулся дружбамак «Почти расплатился. Еще разок-другой сгоняешь по вызовам и в расчете». Дегати вздохнул. Вератор тоже лауреат премии Бриара, причем аж второй степени. Он профессор Сибрегуля довольно специфичного института, в котором учат... Дружить, дружить и общаться со всем сущим, со всеми живыми существами и неодушевленным миром, конкретно у вератора, крупнейшая в мистерии Дружба сеть, тысячи самых разных индивидов, которые заключили с ним договор и имеют право призывать любых его друзей, но и сами могут быть призваны. Спасая Лакджу, Гати тоже вступил в эту дружбу-сеть и получил вот этот самый призывательный перстень. На тот момент казалось, что без этого ничего не выйдет, да и ничего не вышло бы, скорее всего. Слишком сложная была ситуация, слишком опасный враг. Но в процессе Дегати осуществил несколько очень дорогих призывов, включая, возможно, жемчужную коллекцию Вератора. Долг на нем после этого повис такой, что два года пришлось то и дело отзываться, срываться по вызову, решать чьи-то проблемы. Но, кажется, почти все. Еще разок-другой, и можно будет отказываться, сбрасывать вызовы или даже самому хотя бы иногда кого-то призывать. «Мама, мама, мама, мама, мама!» принчалась к скамейке Астрид. «Что?» Выпалила Лакджа, только-только усевшаяся обратно. Голуби, дай хлебушка. А, покормить их хочешь? Обрадовалась демоница. Нет, просто с хлебом будет бутерброд, заявила девочка, победно поднимая голову. Я поймала. Астрид, не ешь голубей, они же грязные, в них полно червяков, бактерий, возмутилась Лакджа. Ты голодная? Сейчас домой пойдем. С большим интересом глядя на это, виратор вдруг достал из воздуха перевязанную бантиком коробку. Совсем забыл, сказал он. Майна, метрес Дегати. поздравляю с добрым днем. А вот это очень мило, обрадовалась Лакджа, но у нас... С добрым днем, Вератор, сунул руку в кошель де Гати. Как знал, что тебя встречу. Дружбамак принял тоже перевязанную бантом бутылку, осмотрел этикетку, довольно цокнул языком и сказал. О, солнечное затмение, но ты меня балуешь, Майна. Лакджа невольно вздрогнула, вспомнив тот первый раз, когда алкоголь смертных сумел ее пробрать. Солнечное затмение имеет ярко-желтый цвет, и пока его пьешь, кажется, будто внутри пылает маленькое солнышко, но потом наступает затмение. Потом, конечно, Ладжа научилась пить его осторожней, чтобы затмение все-таки не наступало. Щедрый подарок, напиток не из дешевых, а что подарил. Не в силах сдержать любопытство, демоница разорвала упаковку и уставилась на толстую книгу с длинным заглавием. Как правильно растить демонят в домашних условиях? «Ага», – максимально нейтрально сказала она. «Спасибо большое, мэтр Вератор, как неожиданно и приятно». «Сочинение мэтра Артубы», – сказал Вератор, – «очень, очень хорошая и полезная книга». «Артуба», – смутно припомнила Лакджа, – «это которому ты меня продать пытался?» «Ну не продолжи, же», – буркнул Дегати, – «потому что он слишком мало давал». «Ну ведь не продал же, что ты мне это все время припоминаешь?» ладжа покачала головой и принялась листать книгу. Как она и думала, сплошные гадости и глупости. Не про воспитание, а в основном про усмирение. Не пособие для молодых родителей, а руководство дрессировщика. «Если демоненок слишком буйный в пищу, можно добавлять чертополох и куриный помет». С выражением прочла она. «Это ослабляет демоническую силу, а еще смиряет характер». «Надо думать», – согласился Дагати, «Я бы тоже приуныл, если бы мне это добавляли в пищу». «Спасибо, мэтер, Вератор», – поблагодарила Лакджа. «Не за что. Да вы не обижаетесь. Там хороших советов тоже полно». «Угу. Приучайте демоненка носить печати и вериги», – прочла Лакджа в другом месте. «Тогда он вырастет послушным демоном, исполняющим любые ваши приказы, и потеряет всякую волю к борьбе за свободу». «Какие замечательные советы» нейтрально произнес Дегати. «Помещение, в котором растет демоненок, надо исписывать защитными рунами и печатями», продолжала читать Ладжа. «Тогда его родственники из-за кромки не смогут найти его и забрать домой». Дегатти покачал головой. Ладжа захлопнула книгу и сказала. «А теперь подставь вместо демоненка эльфёнка или гобли... человеческого ребенка. Как это будет звучать?» «Плохо», согласился Дегатти. «Очень плохо». Мимо с бешеным лаем пронеслась собака. За ней с рычанием гналась астриц с дохлой крысой в руке. Ее великолепное праздничное платье, сшитое одной из лучших швей валестры, было пропитано грязью так, что стало похоже на половую тряпку. Девочка выглядела натуральным болотным монстром. И где она нашла эту крысу? Лакджа проводила ее внимательным взглядом и сказала. Спасибо еще раз, мэтр Вератор. Очень полезный подарок. А вы как планируете отмечать добрый день? Успеете зайти в гости? Конечно, я с удовольствием расплылся в улыбке, дружбамак.